Истоки подавления – поздняя античность. Для того, чтобы понять происхождение великого отречения, о котором шла речь, следует возвратиться к истокам. Тенденция к вытеснению всего связанного с полом, отречение от плоти, определившая развитие европейской культуры, возникла в Римской империи внутри культуры языческой. Пионером изучения этого процесса стал Мишель Фуко, автор истории сексуальности. Точную датировку исследуемого нами поворота в сознании предлагает историк Пол Вейн. Он говорит о времени правления Марка Аврелия, 161-180 годы. Во всяком случае, стоицизм императора, проникнутый аскетическими настроениями, основанный на постоянном самоограничении и беспрерывной борьбе с гибельными страстями, приобретал личностные черты. Например, половой акт сводился, по его мнению, к трению внутренностей и выделению слизи с каким-то содроганием. Примечание Марк Аврелий Размышления Перевод Гаврилова Санкт-Петербург 1992 год. Русское издание. Конец примечания. Марк Аврелий записал размышления, обращенные к самому себе, в которых объяснял причину подобного обесценивания. Мудрый человек, дабы вырваться из круга порочных страстей, обязан являть своему сознанию голую правду. Вот каковы представления, когда они метят прямо в вещи, И проходят их насквозь, чтобы усматривать, что они такое. Так надо делать и в отношении жизни в целом, и там, где вещи представляются такими уж предосудительными, обнажать и разглядывать их невзрачность и устранять предания, в какие они рядятся. В каком-то смысле в то время уже существовала хорошо подготовленная почва. для осуществленного христианством великого поворота тела против самого себя. Поль Вейн утверждает, даже что христиане ничего не подавляли, это уже было сделано. Мишель Фуко отмечал прямые заимствования и очень тесные преемственные связи, которые можно обнаружить между первыми христианскими учениями. и моральной философии античности примечание русское издание фуко воля к истине по ту сторону знания власти и сексуальности перевод табачниковой ленинград 1996 год конец примечания таким образом вовсе не стоит думать будто язычество и христианство В том, что касается теории и практики сексуальной жизни, являются антиподами. Такой взгляд слишком прямолинеен и упрощает проблему. На долю так называемых язычников, греков и римлян, выпадают культ тела и сексуальная свобода. На долю христиан – целомудрие, воздержание и болезненное стремление к девственности. Поль Вейн и Мишель Фуко – действительно показывают, что пуританская мужественность существовала в ранней Римской империи I-II века, задолго до решающего поворота к христианству. Великое и неведомое событие произошло между веком Цицерона и веком Антонинов, метаморфоз сексуальных и супружеских отношений. В результате сексуальная мораль язычников – стала как раз той, что легла потом в основу христианского брака, пишет Поль Вейн. Идеологи Средневековья, Иероним, Августин, позже Фома Аквинский, придали обесцениванию тела и сексуальных отношений новый, гораздо более сильный, импульс, а практические исполнители, монахи, надолго приучили общество считать добродетелью девственность и восхвалять соломудренное поведение